Глава 19. Ещё долго она сидела в сквере, окружённая яркими лучами солнца, ароматом цветов и первой зеленью. Рита не замечала, как летели минуты, превращаясь в часы, пока не пришло время заката. Уходящее за горизонт солнце окрашивало небо в яркие цвета, словно кто-то разлил красную и жёлтые краски. Закат над морским городом прекрасен вдвойне. Рита даже не смогла бы сказать, о чём думала. Обо всём или ни о чём. Домой она неслась, сломя голову. Батарейка давно села, цветы на веточке завяли, но на душе наконец-то стало легко. Такое случалось с ней, когда она сдавала на отлично сложный экзамен. Всё осталось позади. В серьёзных отношениях поставлена точка. Она по-настоящему свободна и открыта будущему. В её жизни начинается новая глава. Марго хотела скорее поделиться этой замечательной новостью с Энтони, совсем позабыв, что он давно считает её свободной. Когда телефон зарядился, а ужин был съеден, она закрылась в комнате и уже почти набрала сообщение, но вовремя остановилась, ограничившись обычным коротким приветствием. Рита быстро выложила фотографии, которые успела сделать до того, как села батарейка, и принялась просматривать новые снимки друга. Но оказалось, что Энтони не запостил ни одного фото за сегодняшний день. Рита удивилась, но не стала беспокоиться по этому поводу. Увеличив звук оповещений, она пошла помогать отцу. Ночью он снова уедет на вахту, а значит, завтра они с Антой не смогут впервые поговорить в Скайпе. Это событие заставляло сердце Марго биться чаще. Вечер прошёл незаметно. Рита хлопотала на кухне, помогла отцу собрать вещи, сбегала в магазин, заказала такси. Как ты тут справляешься одна, спросил он, когда приготовления закончились, и ночь легла на город тёмным облаком. Нормально. После смерти мамы Рите было неловко разговаривать с отцом на любые серьёзные темы. Они шутили и смеялись, но когда речь заходила о чём-то важном, между ними пробегал холодок. Чувствовалось, что и папе тяжело даются такие беседы, ведь раньше они все вопросы решали втроём. Не страшно тебе одной. Может, найдёшь себе соседку, всё равно комната пустует, предложил отец. Рита пожала плечами, об этом она никогда раньше не задумывалась. Квартира всегда была уютным семейным гнёздышком, сложно представить, что она вдруг превратится в общежитие. Я подумаю об этом. А ты надолго? Месяца надре, хриплым голосом произнёс отец, не глядя ей в глаза. Рита же пристально смотрела на папу, желая разглядеть то, чего не было сказано. Повисло молчание. Мне тяжело здесь. На работе всё-таки люди, коллектив, а тут слишком пусто. Рита опустила голову, отец так и не поднял взгляда. Сердце сжалось от боли за единственного родного и близкого человека. Ему было гораздо сложнее. Поддавшись порыву, Рита крепко обняла папу. Не проронив ни слова, они долго сидели в объятиях друг друга. Только ты не пей там, ладно? И бросай, пожалуйста, курить, назидательно сказала Рита напоследок. Отец грустно улыбнулся, увидев небывалое сходство с матерью. В полночь подъехало такси. Рита тоже спустилась на улицу. Холодный влажный воздух окутал хрупкую фигуру. Она постояла в ночной тиши, провожая взглядом жёлтую машину.